Глава 11. Нас почуют подражанием Ирвингу. Знакомство с мистером Паджем. Пренеприятный человек. Ужасно раздражает мистер Бульверсеттер. 20 ноября. День целый не видел Люпина. По сходной цене приобрел адресную книгу. Весь вечер из нее выписывал фамилии и адреса друзей и знакомых. Матлеров натурально выписывать не стал. 21 ноября. Люпин вечером заглянул на несколько минут. Он попросил глоточек коньяку с небрежным видом, который показался мне наигранным и не произвел эффекта. Я сказал, «Мальчик мой, коньяка у меня нет, а если бы и был, не думаю, что я стал бы тебе его подносить». Люпин сказал, «Ладно, пойду туда, где поднесут», и удалился. Кэрри встала на сторону мальчишки, и весь остаток вечера прошел в пренеприятных пререканиях, причем слова Дейзи и Матлар были произнесены тысячикратно 22 ноября. Вечером зашли там и Тудорс. Пришел и Люпин и привел с собой своего друга мистера Бульверсеттера из комедианта в Холлоуэе. Это тот самый, который был у нас на приеме и еще сломал наш маленький столик. Должен с удовлетворением отметить, что о Дейзи Матлер не было сказано ни слова. Разговором почти полностью завладел молодой человек Сеттер, который не только с виду вылитый мистер Ирвинг, но, кажется, вообразил себя этим прославленным артистом. Сноска. Ирвинг, сэр Генри. 1838-1905. Знаменитый английский актёр. Должен сказать, он нас потешил несколькими шикарными подражаниями ему. Поскольку, когда настало время ужина, он не выказал ни малейшего поползновения уйти, я сказал, «Если угодно, мистер Сеттер, вы можете остаться и разделить с нами, что Бог послал. Прошу». Он ответил, «О, благодарю вас. Но только, пожалуйста, называйте меня Бульвер Сеттер. Это двойная фамилия». Сеттеров на свете пруд-пруди, и вы уж, пожалуйста, меня называйте Бульверсеттер. В продолжении всего ужина изображал он Ирвинга. Он сполз со стула, так что чуть не уткнулся подбородком в скатерть, дважды он легнул кэрри под столом, он опрокинул свою рюмку, пролил вино, он неучтиво размахивал ножом прямо под носом у тама. Наевшись, он вытянул ноги на каминной решетке и стал сыпать цитатами из пьес. «Для меня это китайская грамота» — не раз пинал каминные приборы, производя дикий грохот, а у бедной Кэри без того болела голова. Уходя, он, к удивлению нашему, сказал, «Завтра я опять приду и прихвачу с собой мой ирвинговский грим». Там и Тутерс объявили, что им очень хочется на это поглядеть и, мол, завтра они тоже будут. Невольно я подумал, что дальше ехать некуда, теперь, пожалуй, им ничего другого не остаётся, как только самим давать вечера в моём доме. Однако же, как мудро заметила Кэрри, тут уж на всё пойдёшь, лапка, лишь бы Люпин забыл эту свою Дейзи Матлер. 23 ноября. И вечером Тутерс явился рано. Там пришёл чуть позже и, не спросясь, привёл с собой толстого и пошлого с виду господина, падже по фамилии, который состоит, кажется, весь из сплошных усов. Там и не подумал просить извинения ни у меня, ни у Кэрри, только объяснил, что Патч желает поглядеть, как изображают Ирвинга, на что Патч сказал. «Так точно». И кроме этих слов, он за весь вечер, собственно, не проронил ни звука. Пришел Люпин, кажется, в куда более бодром духе. Мистер Бульверсеттер явился вместе с ним, но тотчас поднялся наверх готовиться. Через полчаса Люпин удалился из гостиной, через несколько минут вернулся и объявил. «Мистер Ганри Ирвинг». Должен признаться, все мы были просто потрясены. Никогда не видывал я такого сходства. Просто поразительно. Единственный, кто, кажется, остался невозмутим, был этот Патч. Он занял самое лучшее наше кресло и дымил над камином какой-то гнусной трубкой. «Немного погодя», — я сказал. «А чего актеры всегда ходят с такими длинными волосами?» Без секунды промедления Кэрри отвечала. «У мистера Волоса волосы не длинные». Ох, как мы хохотали, все, кроме мистера Сеттера, который проговорил эдаким снисходительным тоном. «Шутка весьма удачна, миссис Путер, хотя и не вполне нова». Я это счел наглостью и заявил. «Полагаю, мистер Сеттер...» Но он перебил меня. «Мистер Бульвер Сеттер, с вашего разрешения». И тут у меня совершенно вылетело из головы, что я хотел ему сказать. Во время ужина мистер Бульверсеттер, изображая Ирвинга, снова никому не давал рта раскрыть, и мы скорее пришли к заключению оба, что даже и подражание Ирвингу должно иметь пределы. После ужина мистер Бульверсеттер в своей роли Ирвинга совсем разбушевался, вдруг схватил тама за шиворот и, случайно, разумеется, до крови расцарапал ему ногтем шею. Там, конечно, рассердился, но этот Падж, который отклонил нашу скромную трапезу, дабы не расставаться с лучшим нашим креслом, при этом печальном недоразумении разразился совершенно неприличным хохотом. Меня так раздосадовало поведение Паджа, что я ему заметил. Вы бы точно так же хохотали, если бы он выколол мистеру Тамму глаз. На что Падж ответил «Так точно», и еще сильнее расхохотался. Но самое поразительное, пожалуй, произошло, когда гости расходились, ибо мистер Бульверсеттер сказал. «Спокойной ночи, мистер Путер. Рад, что вам понравились мои подражания. Завтра вечером я захвачу с собой новый грим». 24 ноября. Отправляясь в город, забыл носовой платок. Такое со мной случается уже второй раз на неделе. Боюсь, у меня слабеет память. Не будь этой истории с Дейзи Маттлер, я написал бы мистеру Бульверсеттеру, что якобы сегодня вечером меня не будет дома. Впрочем, он кажется такого сорта юноша, что все равно пришел бы. Добрый старый Тутерс явился вечером, но там прислал записочку, выражая надежду, что я извиню его отсутствие, и это меня просто насмешило. Он прибавил, что шея у него все еще болит. Пришел, само собой, мистер Бульверсеттер, но Люпин так и не объявился, и вообразите себе мое крайнее неудовольствие, когда опять притащился этот Патч, даже без сопровождения Тамма. Я был ужасно зол, и я сказал. «Мистер Патч, какой сюрприз!» — милая моя Кэрри, избегая трений, сказала. «Ах, верно, мистер Патч решил глянуть на новый Ирвинговский грим», — мистер Патч сказал. «Так точно». И опять занял самое лучшее наше кресло и не вставал с него весь вечер. Единственное мое утешение — Патч не ужинает. Так что гость он неразорительный, однако надо будет переговорить о нем с Тамом. Подражание Ирвингу и разговоры о нем заняли весь вечер, и мне, признаюсь, было ужасно скучно. Один раз завязался довольно жаркий спор. Затеял его Тутерс, объявив, что мистер Бульверсеттер не только похож на мистера Ирвинга, но, по его мнению, равен ему талантам, если его не превосходит. Я рискнул возразить, что все это лишь подражание оригиналу. Тутерс заявил, что иные подражания, безусловно, могут превосходить оригинал. Я ему ответил, по-моему, очень тонко. «Но без оригинала не может быть и подражания». Мистер Бульверсеттер тут сказал уж совершенно нагло. «Прошу не обсуждать меня в моём присутствии, а вам, мистер Путер, я бы посоветовал впредь говорить о том, о чём вы можете судить». На что Патч ответил. «Так точно». Милая Кэрри спасла положение, вдруг заявив, «А я буду Эллен Терри». Сноска. Эллен Терри. 1847-1928 годы. Знаменитая английская актриса часто выступала вместе с Ирвингом, знаменитой ещё и своей перепиской с Бернардом Шоу. Подражание у моей милой Кэрри вышло ничуть не похоже, зато она так была естественная и весела, что неприятный спор улёгся сам собой. Когда они уходили, я с большой определённостью заявил мистеру Бульверсеттеру и мистеру Паджу, что завтра вечером нас не будет дома. 25 ноября. Получил длинное письмо от Сеттера относительно наших вчерашних разногласий. Был страшно зол и написал в ответ, что, возможно, в вопросах сцены я небольшой знаток, быть может, даже и прямой профан, Но они меня нисколько не занимают, и я решительно отказываюсь быть втянутым в спор на эту тему, пусть и под угрозой разрыва дружеских сношений. Никогда еще не писал я столь решительного письма. Возвращаясь домой в обычный для субботы час, Близ Арки наткнулся на Дейзи Матлер. У меня ёкнуло сердце. Я через силу поклонился, она же притворилась, будто не заметила меня. Вечера меня сильно раздосадовала прачка, приславшая непарный носок. Сара говорит, мол, она слала ей две пары, а прачка спорит, что будто было всего полторы. Я сообщил об этом Гэри, но она ответила как-то даже ворчливо. Мне надоело ее урезонивать. Лучше пойди и переговори с ней сам. Вот она, там стоит. Так я и сделал, но прачка объявила, что всего лишь этот непарный носок нам и был отослан. Там, в это время проходя мимо, не нашел ничего лучше, как прислушаться к нашему разговору и даже в него вмешаться. Он сказал. «Не выбрасывайте этот лишний носок, старина. Сделайте доброе дело, презентуйте его какому-нибудь бедолаге с единственной ногой». Прачка захихикала, как дура. В негодовании я пошел наверх с целью пришпилить свой воротник, ибо сзади на рубашке у меня отлетела пуговица. Когда я вернулся в гостиную, там пересказывал Кэрри свою детскую шутку насчет лишнего носка, и она покатывалась со смеху. «Возможно, мое чувство юмора мне изменяет. Я со всей откровенностью высказался насчет паджа». Там сказал, что раньше только однажды его видел. Их познакомил общий приятель, и поскольку он, Падж, выставил славный обед, Таму захотелось его хоть как-то отблагодарить. Нахальство Тама, по-моему, переходит все границы. Я не успел ему ответить, тут как раз пришел Люпин, и Там, увы, осведомился о Дейзи Матлер. Люпин заорал. «Не суйтесь ни в свое дело, сэр!» и выскочил из гостиной, хлопнув дверью. Весь остаток вечера только и было «Дейзи Матлер, Дейзи Матлер, Дейзи Матлер». О, Господи! 26 ноября. Воскресенье. Викарий произнес славную проповедь, да, очень-очень славную. Наружность у него не столь впечатляющая, как у нашего доброго старого отца-настоятеля, зато проповеди впечатляют куда больше. Случилось одно пренеприятнейшее обстоятельство, о котором я должен упомянуть. Миссис Гриб, дама из высшего общества, которая живет в шикарном доме на Камден-Роуд, остановилась, чтобы со мной побеседовать, когда все мы расходились от обедни. Должен признаться, я был польщен, она такая высокочтимая особа. Полагаю, она меня заприметила потому, что я так часто ношу блюда или пожертвований, вдобавок же она сидит всегда у самого прохода. Дама она весьма влиятельная, и, надо думать, намеревалась мне сообщить нечто чрезвычайно важное, но, к несчастью, едва она открыла рот, поднялся ужасный ветер, сорвался меня шляпу и погнал на середину дороги. Мне пришлось бежать за шляпой и прилагать немалые усилия, чтобы вновь ее обресть. Когда же, наконец, я в этом преуспел, я обнаружил, что миссис Гри проследовала далее со своими важными друзьями, Я чувствовал, что едва ли мне удобно будет к ней подойти, тем более, когда шляпа моя вся заляпана грязью. Не могу описать, как я огорчался. Вечером, воскресным вечером, между прочим, я получил наглое послание от мистера Бульвера Сеттера следующего содержания. «Милейший мистер Путер, хотя я моложе вас на 20-30 лет, по каковой причине вы могли бы иметь куда более долгий опыт изучения нравов и обычаев на нашей маленькой планете», Однако я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания иных предметов, ибо колеса вашей жизни вращаются, я полагаю, не столь же скоро, сколь у вашего покорного слуги и автора сих строк. Известно, что добрый конь, бывало, и обгонял степенный экипаж. Довольно ли понятно, я выражаюсь? Вот и прелестно. «Позвольте же мне, мистер Путер, дать вам совет. Смиритесь с неизбежностью. Признайте себя побежденным и с достоинством примите свой жребий, ибо вспомните, это ведь вы мне бросили перчатку, я же никак не могу согласиться себя признать трусом. Да, ни телом, ни духом. Говино, но мутон». Сноска. Вернемся к нашим баранам. Французский. Жизни наши бегут по разным колеям. Ваша жизнь посвящена коммерции, жизнь среди грозбухов. Мои же книги совсем иного толка. Ваша жизнь в сети — достойнейшая жизнь, и кто же спорит? Но сколь не похожа на мою. Неужто сами вы не видите нас разделяющего океана? Рва, какой не позволяет умам нашим слиться в гармоническом аккорде. Ах, но шакайсенгу. Сноска. Каждому по вкусу. Французский. Я дал обет взбираться по ступеням славы. Быть может, я буду продвигаться ползком, я буду спотыкаться. Быть может, даже поколеблюсь, кто без греха, но я достигну вершины лестницы. И вот тогда, тогда голос мой будет, наконец, услышан, ибо я крикну толпам, копошащимся внизу, «Вичи!» Сноска. Я победил. Латынь. Ныне я всего лишь любитель. Труд мой неизвестен, увы, кроме как в кругу друзей, куда бывает, забредет и враг. Однако, мистер Путер, позвольте вас спросить, каково различие между любителем и профессионалом? Никакого. Постойте, есть, есть некоторые различия. Одному платят за то, что другой искусно делает за даром. Но будут, будут же и мне платить, ибо я, презрев желания родственников и друзей, наконец-то избрал сцену своей профессии. И когда уляжется по ветре нелепые капризной моды и ждать недолго, помяните мое слово, о, тогда мир узнает мою силу, ибо я знаю, простите, если вам покажусь самонадеянным, что в целом свете никто не может так сыграть горбатого короля Ричарда, как знаю я могу его сыграть. И вы первые смиренно склоните передо мною голову. Возможно, во многом вы и разбираетесь, но тонкое искусство сцены для вас неведомый предмет. И пусть все споры наши кончатся этим письмом. Валя. Сноска. Будьте здоровы. Латынь. Искренне ваш Бульверсеттер. Я был возмущен. Когда пришел Люпин, я протянул ему это наглое письмо со словами «Мальчик мой, по этому письму ты поймешь, что за птица твой приятель». Люпин к моему удивлению ответил. «А, да, он мне его показывал, прежде чем отослать. По-моему, он прав, и тебе придется извиниться».